Взгляд. Минимальный капитал, чтобы фирма могла официально существовать, 100 фунтов, которые должны находиться в банке, хотя истинный актив может исчисляться и несколькими миллионами. Но только дураки кладут в банк весь капитал. Банкротство оставляет их без штанов. Умные ограничиваются более или менее приличным минимумом. от величины которого, правда, зависит солидность фирмы, а от этого и ее доходы. Так что палочка о двух концах. Хочешь — рискуй, не хочешь — довольствуйся малым. Кстати, есть чудаки, которые возглавляют фирму сами, а не через подставное лицо. Ну, конечно, им и доверие больше, но и горят они целиком, если не успевают заблаговременно перевести имущество и основной капитал на жену или детей. Впрочем, тогда у них возникает шанс погореть через жён, алшность которых, я бы сказал, интернациональна. Можно понимать и в том смысле, что не имеет границ. Уж если жёны получают капитал де юра какая из них откажется получить его де-факто? Известен случай с одним крупным бизнесменом, который ценой от ситки спас капитал. Причём даже успел перевести его в швейцарский банк на пароль. Но пароль неосторожно сообщил жене, нежно его любящий. А потом вернулся из тюрьмы и не нашел ни жены, ни денег. Нет, нелегко это дело быть капиталистом. Судьба. Окончание. Хорошо, что напомнили. Мы остановились на том, что мой коллега Фе поссорился со своей милой дамой, и они две недели не встречались. Фе, как и я, бизнесмен, но помельче. Коми-Вальжор, таким было его прикрытие. Одним из его агентов был милейший человек, дядя которого имел доступ к важной военной информации, и его можно отнести к разряду светлых помощников, то есть ему было известно, на кого он работает и за какие деньги. А вот леди, работавшая секретарем Верховного суда, использовалась ф темную. Не знала, кому поставляет информацию, при том бесплатно. Вот уж воистину за красивые глаза. Мой коллега мужчина импозантный и с глазами действительно красивыми. Ровно за сутки до его провала его тоже предали и предал милейший агент. Она вдруг звонит. Хочу тебя видеть. Вечером можешь? их разговоры, при которых я не присутствовал, приводятся мною, конечно, не дословно, а так, как я представляю их себе, знаю общую ситуацию.